Глава 6. Анна. Вот объясните мне, с какого кривого позвонка у меня в голове переклинило? Гормоны, что ли? Расследование полным ходом, вопросов куча, черноглазые черепа по снам толпами. Я всю дорогу в зеркало заднего вида пялилась на губы блондина и раздумывала, а каково это с ним целоваться? Наверняка совсем иначе, чем с брюнетом. Вот спрашивается, с хрена ли? Ну, в смысле, бешенства матки у меня не было от родясь, а тут как с цепи. Или просто я чётко понимаю, что Адриан это хи-хи ха-ха, развлечёмся, детка, но ничего серьёзного, так я ж и развлекаюсь. А ну его. Как идёт, так и идёт. Я ж не вешусь на шею, только фантазирую. Я и в местной ментовке, куда Марташ уже пригнал своих столичных помощников, смогла сосредоточиться далеко не сразу. Зато когда неуместный девичий туман сгинул картриту из моей головы, там сразу завелась куча вопросов, и все они принялись толкаться, жужжать и противно вибрировать. Вот, скажем, насчёт призрака. Кстати, совсем даже это не бешенство. Вон, Мартышев зам мне в коридоре глазки строил и ничего. Про его поцелую мне совсем не интересно. Уф, а то я уже испугалась, что теперь буду кидаться на всех, кто подвернётся. Но разве призрак не сказал бы, что это не самоубийство? То есть он может и не видел убийцу, но знает же, что не добровольно вешался. В полголоса уточнил я, когда мы миновали очередной поворот и остановились у толстой железной двери с маленьким зарешеченным окошком. Милый у них тут лазарет. Впрочем, тюремные медицинские части везде такие. Понимаешь? Мартус придержал меня под локоть, не давая войти в комнату, чтобы обсуждать все эти подробности не рядом с кроватью мальчишки, и голос понизил, чтобы его опера не услышали. Призраки самоубийц сразу уходят на перерождение, поэтому я попросил Нандора отвезти Адриана в камеру, чтобы он успел быстро проверить её на наличие некроманской магии. Думаю, если это попытка убийства, то убийцей должен быть именно некромант, чтобы сразу успокоить призрака. И тогда все шито, крыто. Машинально кивнул и я. Убийца попал под арест, испугался или раскаялся, самоубился, допрашивать некого. Дело закрыто, можно делить наследство. Кстати, а кто там теперь наследник? Догадайся. Мартош неожиданно улыбнулся и стал похож на мальчишку. Я с трудом удержалась от того, чтобы не ткнуть его локтем в бок, как Адриана, когда тот дразнится, и по неволье улыбнулась в ответ. Ну и только, потому что мы вошли в лазарет. Внутри оказалось не так уж и плохо: чисто и светло. Не то чтобы особенно уютно, но по больничному строго и стерильно. Недодушеный узник обнаружился на одной из пяти коек, той, что у окна. Лежал, вытянувшись по стойке смирно под одеялом и в ужасе хлопал на нас телячьими глазами. Бояться не надо, я не ем детей, успокоила, ласково отбирая у телёнка одеяло. точней попытался-то брать и успокоить. Вот потому я пошла работать в судмедэкспертизу, а не в педиатрию, потому что у меня на столе пациенты не капризничают. Отпусти одеяло и не мешай леди тебя осматривать, сурово приказал мальчишке второй опер. Донат. Он явно намеревался обследовать пациента вместе со мной. И когда после его слов пацан, моментально отцепившись от тряпки, послушно расстегнул воротник, я даже не стала возражать. Пусть тоже обследуют. Марта ж со вторым своим помощником в это время о чём-то шептались у пустой койки, а я взялась за дело. Пацану пришлось сесть, снять рубашку, потому что она всё равно мешала, и собрать довольно длинные, чуть вьющиеся волосы шнурком. Видите, по привычке бесс церемонно поворачивая его голову так, чтобы нужный след был лучше освещён, кивнула я донату. При самоубийстве Странгуляционная борозда должна была идти вот так. Я провела пальцем по шее выше заметно выделяющейся и уже посиневшей полосы. И след от узла. Да, вот тут был бы. Кроме того, да не дёргайся ты, нужны мне твои тощие прелести, рыкнул я на мальчишку. Руки подними, опусти. Видите, у него на рёбрах синяки. Только-только начали проявляться, но при пальпации он вздрагивает. Оценка сился на меня чуть ли не со священным мужесом. Ну еще бы! Пришла такая шкалям, младше него и командует, причем не только несчастным недоудавленником, но еще и большим шишком чего-то объясняет, раздевает и пальцем в ребра тычит. По-моему, в то, что я его не съем, мальчишка так и не поверил. Марта ж задержался в палате, что-то в полголоса внушая перенервничавшему парню, а мы, как только зафиксировали повреждения, Все компании и вместе с нашедшим нас Адрианом вывалились в коридор. Кстати, прикольный у них тут способ протокол составлять – смесь аудио, видео, текстового документа, который сам собой писался в небольшом планшете, а потом заверялся ауральной подписью присутствующих. Палец приложил к окошечку, и все – утвердительное заверение считано, и мое считали, кстати, как экспертное. Но не успели мы пройти и двух поворотов, как нарвались на скандал. Я же просила, господин Жолибош, я же специально вам! Чуть не плакала молоденькая девчонка в форме какого-то учебного заведения. Мне заинтересовавшийся кипишем Адриан на ухо подсказал, что белый с черной окантовкой воротник и такие же манжеты – это рабочая форма практикантов. Иди отсюда, девка. Не лопать мне мозги! Сердито отмахивался от нее грузный дядька лет пятидесяти на вид с опением пытаясь протиснуться в узкую дверцу, на которой висела табличка "Комната хранения". Выкинул и точка. Ну как же выкинул? Вот теперь девчонка действительно почти рыдала, но при этом цепка держала кладовщика за рукав мундира и не давала ему окончательно скрыться за спасительной дверкой. И это же вещественное доказательство! Ах ты, девка, какое ещё доказательство? Нет там никаких следов про кисломолоко у бабы, она сама и выплеснула, а потом пошла к Ляузы, ну, уважаемого соседа строчить. Дядька сделал очередную попытку стряхнуть приставучую занозу с рукава, безрезультатно. Я по неволе зауважала упорную практикантку. Не знаю, цеховая солидарность ли взыграла в сопровождающем нас нандере, или девчонка ему понравилась. Но он чуть отстранил плечом с дороги и Адриана, и меня, а дальше последовал классический подкат. "Леди, вам помочь?" И платочек ей протянул, причём поганец постарался оттеснить девушку от пострадавшего кладовщика и дать тому возможность ретироваться. "Что вас так расстроило?" "Не тут-то было!" Леди просекла его манёвр, выдава осьёта. цепилась в свою жертву уже двумя руками и скандальным этоспуга, а это чётко слышалось голосом взвыла: "Нет уж, это моё дипломное дело, господин Желебош. Я от вас не отстану, пока не зафиксируете улики и не внесёте в опись. Я я господин следователь, скажите ему". Эк она на лету то ловко переключилась. Одной рукой в дядю, другой надо разопиджак и слезу пустила. Хе. А вот эта уже из области театральщины, не знаю, как мужикам, а мне заметно. Впрочем, она, если и притворяется, то самую-самую малость. Леди, все, что только пожелаете. Искренне пообещал опер, нежно пытаясь разжать цепкие пальчики. Только не надо так расстраиваться. Ага, сейчас. Сам нарвался. Я бы на месте девчонки тоже ни одну жертву просто так не выпустила. И кладовщик, кстати, как опытный и поживший мужик, сразу оценил и расправленные плечи столичного Лавиласа и дрожащие на черных ресницах хрустальные слезки. Вот молахольная! Обреченно качнул он моржовыми усами. Та Ната -то с тобой и правда ведь не отцепишься. Не выкинул я еще твои банки, да только что там фиксировать-то? Д... Девка ты блаженная! У мужика на лбу крупными буквами было написано, что собирался сказать: "Дура", но покосился на Нандара и в последнюю секунду передумал. "Пойдёмте, зафиксируем", предложил Опер, "а то нехорошо получается, какие-то банки, а красивая леди так расстраивается". И ловко вывернулся из-за её рук, чтобы тут же самому подхватить даму под локоток. Онам подмигнул с намёком мол, а не подождать ли вам, гости дорогие хозяина, то есть Марташа прямо здесь, а я пока, наткнувшись на наши одинаково выразительные взгляды, Нандер чуть скривился, обреченно вздохнул и повлек даму на склад вещественных улик, уже не обращая внимания на то, что мы в две любопытные розы топаем следом. И знаете что? Я понаблюдала за тем. Как практикантка горячо доказывает что-то двум скептикам и усмехнулась. Кладовщик свою кисло-недовольную рожу и не скрывал, а Нандер деликатно делал вид, что весь внимание. Девушка же всё горячилась, тыча пальцем в перчатки в белый налёт на больших стеклянных банках непривычной формы. Понаблюдав за всем этим, я не выдержала и сказала Адриану на ухо: "Девчонка гений. Если у вас тут ещё никто не додумался снимать подожировые отпечатки пальцев, то она только что сказала новое слово в криминалистике. И что можно определить по отпечаткам? Небрежно так поинтересовался брюнет, при этом очень внимательно следя за всем происходящим. Да много чего, охотно поведал я. Отпечатки пальцев так же индивидуальны, как отпечатки ауры. У каждого человека свой узор. Кроме того, По идее, в них содержатся те же клетки ДНК, что и в крови. И ваши маги, что наши маги? переспросил внезапно возникший у нас за спиной Марташ. Он тоже с интересом смотрел, как разворачиваются события вокруг банок. Девочка довольно шустро колданула чего-то, и белые папилярные узоры со стеклянных боков живо всплыли в воздух, расположившись как на экране, а она вытащила из сумки кучу карточек с семенами. на которых, как я поняла, были контрольные образцы. Ваши маги крови наверняка умеют выделять эти молекулы, охотно пояснила я, не сразу обратив внимание на то, как изобоченно задумался Адриан. И если целенаправленно искать, то найдут их в любых выделениях человеческого организма, в том числе и в потужировых. Но это уже высокий уровень, а пока даже невооружённым взглядом видно совпадение линий. Смотри, Девчонка и правда торжествующе пискнула, когда отпечаток с банки вдруг полностью совпал с тем, что всплывал с карточки. "Гомыш парт", торжествующе зачитала она и тут же озадаченно моргнула. "Но зачем он у собственной тётки молоко воровал?" "Вы, следователь по этому делу," Марташ протиснулся между нами и одним взглядом унял павление Ервеня, своего подчинённого. "Вот и думайте." Нандер, пойдём, у нас своих дел хватает. Опер сделал несчастное лицо, но тут же сменил выражение на "служу отечеству, простите, леди", элегантно чмокнул перемазанную в белом порошке ручку и рванул с места, как породистый скакун. Практикантка же от чего-то задохнулась ещё на середине Мартышевой первой фразы и дальше таращилась на блондина то ли испуганными, то ли обалдело восхищёнными глазами. А я притормозила Пропустив всех вперёд, сама же быстренько метнулась к девушке. "Это потрясающее открытие", ободряющим тоном сказала я ей, глядя прямо в слегка растерянные глаза. "Представляете, если составить каталог самых известных преступников, например, или на месте преступления сразу определить, кто прикасался к уликам. Главное, не сдавайтесь, и у вас всё получится". Девчонка пару раз хлопнула ресницами, а потом решительно улыбнулась и кивнула а я поскакала догонять своих чёрт возьми а жить-то всё равно интересно